Целых три месяца Девятаеву пришлось долечиваться, регулярно посещая Эвака госпиталь номер 361. Он упорно разрабатывал раненую ногу, как советовали ему врачи. В процессе реабилитации он постепенно отказался от костылей, а затем и от палочки. Едва заметная хромота еще оставалась, но летчик продолжал ежедневно выполнять комплекс упражнений в надежде на полное восстановление. Он действительно восстановился и горел желанием вернуться на фронт в свой истребительный полк. Однако комиссия, перед которой пришлось предстать в назначенный день, считала по-другому. Ознакомившись с записями в медицинской карте, председатель, на этот раз это была строгая пожилая женщина с петлицами военврача первого ранга, подняла взгляд, пристально посмотрела на Девятаева и приказала. «Пройдитесь от окна и обратно». Тот послушно прошагал до стены с окнами и вернулся на прежнее место. При этом, ступая на поврежденную ногу, старался не показывать, что ему все еще больно. «Теперь вытяните вперед руки и присядьте на корточки», — последовал новый приказ. Вытянув руки, он присел и едва не упал. Суставы обеих ног благодаря систематическим упражнениям гнулись свободно, но поврежденные пули и мышцы работать как прежде не желали. Женщина-военврач заметила его неловкое движение и нахмурилась. «Согните левую ногу в колене и поднимите колено как можно выше», — попросила она. «Так, теперь другое». И снова гибкость, с послушностью поврежденные ноги подвели. Здоровое колено поднялось выше. «Теперь попрошу попрыгать сначала на одной ноге, затем на другой». Девятаев выполнил по пять прыжков. «Вы свободны, лейтенант». Сухо кивнула женщина. «Вас вызовут!» Ровно через четверть часа Девятаева и еще двух летчиков попросили пройти в зал, где заседала комиссия. Вставши в шеренгу перед длинным столом, летчики замерли в ожидании. «Герман Иван Моисеевич», взяв из топки верхнюю медицинскую книжку, прочитала председатель. «Я!» — шагнул вперед высокий старший лейтенант. «Если не ошибаюсь, летчик-штурмовик!» — Так точно, летаю на Ил-2. — Годен к летной работе без ограничений, — подала ему книжку пожилая женщина. — Можете возвращаться в часть. — Благодарю вас, товарищ военврач первого ранга, — выплел старший лейтенант. — Желаю удачи. — Васин Иван Ильич. — Я, — пробосил коренастый майор. — Годны для прохождения воинской службы в наземных тыловых частях. Возьмите, — протянула председатель медкнижку. — Как в наземных? Нерешительно шагнул к столу майор. «Я же боевой летчик! Я же на бомбардировщиках!» «Иван Ильич, к сожалению, нет!» С неожиданной мягкостью возразила женщина. «У вас было очень серьезное ранение. Искалечен пищеварительный тракт, осталась только половина желудка. Мы вас еле выходили. Отныне у вас должна быть жесткая диета и никаких нагрузок. Мы все прекрасно понимаем, но поймите и вы, В боевых частях фронтовой зоны эти условия невыполнимы. «Но я ведь отлично себя чувствую», — попытался возразить расстроенный майор. «Честное слово!» Она решительно мотнула головой. «Нет». «Скажите спасибо, что оставляем в армии. По-хорошему, вас следовало бы немедленно комиссовать. Майор хотел еще что-то сказать, но военврач его опередил. Свободный. С панурой опущенной головой теперь уже бывший летчик бомбардировочной авиации поплелся к двери. Так, теперь вы. Строгий взгляд вцепился в Девятаева. На столе осталась последняя медицинская книжка. Женщина взяла ее, полистала. Глядя на строгого председателя, которого в Ивако-госпитале уважали и боялись все, Михаил буквально перестал дышать. Ну, пожалуйста, ну что вам стоит, миленькая? Пожалуйста, скажите, что годен без ограничений. Молил он про себя, но внезапно услышал совсем другое.